Некоторые вообще просто заблудшие души, которые искали веру и знаний, сбились и запутались в обилии шарлатанов и лжемессий. Сама секта в целом как организация имеет свои общины представительства во всех крупных городах России и СНГ, а также в США, Израиле, Прибалтике, Европе за 15 лет своего существования эта организация превратилась в огромного спрута раскинувшего свои щупальца чуть ли не по всему миру, привлекая сюда в тайгу на свою гору тысячи доверчивых людей но больше всего удивляло в этой секте другое вся эта структура встречается во многих сектах все они на самом деле являются попросту огромными лохотронами, прикрывающимися вопросами веры. но вот сексуальная составляющая, такая как в секте виссариона встречается не везде. оказалось, что в секте виссариона практикуется простое многоженство у самого виссариона по разным сведениям оказалось не меньше четырех жен, более того Его бредовыми заповедями разрешается каждому мужчине иметь любую другую жену другого мужчины, если она ему понравилась. И самое поразительное, что разрешение законного мужа для этого даже не требуется, а только лишь разрешение старосты общины или в другом случае руководство сектой. Вот вам и Иисус, новоявленный Мессия. Видимо, Виссарион позаимствовал эту свою заповедь у ислама, ведь у мусульман в некоторых странах практикуется многоженство. Но и самое страшное – это заповедь Виссариона о том, что самоубийство на самом деле не грех никакой. Более того, в каждой проповеди, молитвах, придуманных Виссарионом, в его книгах, то, что самоубийство не грех – упоминается всегда и везде и в больших количествах. На эту деталь постоянно делается акцент во всех доктринах этой секты. Разобрав гору газетных вырезок, своих заметок и накопленных материалов, я вдруг обнаружил, что я упустил одну интересную деталь. Я упустил не кого-то там, а саму Деву Марию. «Ну какой же Мессия без Девы Марии?» И Виссарион оказался не исключением. Как оказалось, она была с Виссарионом с самого начала основания этой секты. К нынешнему времени ее в секте уже не было. Дева Мария и Мессия поссорились. Оказывается, эта Дева Мария Карпинская состояла в любовной связи с самим Мессией, а потом видимо, приревновав его к его четырем женам, рассорилась. Хотя, видимо, там были другие причины, кроющиеся в дележке финансовых потоков, которые шли в том числе и из-за рубежа. Так как Карпинская в то время, когда она помогала Виссариону организовывать его секту, была членом Европарламента, то этот факт косвенно подтверждал, что за Виссарионом, возможно, стоят некие западные структуры. Именно Карпинская выбила в Европе для Вессариона много различных грантов, которые оплачиваются по сей день. Гранты выделяются якобы на проведение экспериментов по экологическому проекту компактного проживания людей в Сибири, которые не пользуются любыми медикаментами и почти не употребляют пищи, то есть в самой секте Вессариона